Беседа 10 Умирать и жить. Слушательница П. Должен быть какой-то способ учиться умирать. Для каждого из нас чрезвычайно важно знать, как следует умирать. Кришнамурти. А как последователи традиции и профессионалы, я имею в виду гуру, всех этих Шанкарачарья, Адиша, Анкарачарья, Йогинов, как они отвечают на данный вопрос? П. Традиция делить жизнь человека на несколько стадий. Есть брахмачарья, стадия воздержания, когда в качестве ученика юноша учится у гуру. Вторая стадия – прихастха, когда человек женится, рожает детей, стремится к накоплению богатств и так далее. Кроме того, он оказывает поддержку саньяси и детям, помогая таким образом обществу. На третьей стадии ванапрастха человек покидает поток стремящихся к земным вещам. Это стадия подготовка к конечной стадии саньяса, в которой человек отказывается от принадлежности к своему имени, к дому и облекается в символическое оранжевое одеяние. Существует убеждение, что в момент смерти все прошлое человека собирается в один фокус. Если его карма, как последовательность совершенных в этой жизни действий, была хорошей, тогда то, что остается с ним как последняя мысль в момент смерти, продолжает существовать и переносится в следующую жизнь, говорят также о том, что в момент смерти уму, Необходимо быть спокойным, чтобы угасить карму и в минуту кончины полностью пробудиться. Кришнамурти. И что же, последователь традиции проходит все эти стадии или это лишь набор слов? П. Уважаемый. Правоверный индуист обычно слушает момент смерти чтения Бахагавадгиты, чтобы его ум оказался отрезанным от непосредственной связи с семьей, богатством, от страха и тому подобное. Но это не дает ответа на мой вопрос, как человеку научиться умирать. Кришнамурти Возьмите, например, «Лист дерева весной». Он такой нежный и, однако же, обладает необыкновенной силой противостоять ветру. Летом он достигает зрелости, а осенью желтеет, сохнет и умирает. Это одна из прекраснейших вещей, известных нам. Все в целом движение уязвимой красоты. Лист, который был невероятно нежным, делается богатым, приобретает форму, встречает лето, а когда приходит осень... обретает золотую окраску. Здесь нигде нет ощущения уродства, лист никогда не вянет в середине лета. Это постоянное движение от красоты к красоте. В распускающемся листе есть особая полнота, как есть она и в листе умирающем. Я не знаю, понимаете ли вы это. Почему человек не умеет так жить и так умирать? Что же разрушает его с самого начала и до конца? Посмотрите на мальчика десяти, 12, тринадцати лет. Он весь струится радостью, а к сорока годам он становится жестким и упрямым человеком. Меняется его поведение, его лицо, он попадает в ловушку нормы. Как человеку научиться жить и умирать, а не только умирать. Как ему научиться такой жизни, частью которой является смерть, такой жизни, в которой конец умирания составляет ее неотъемлемую часть? П. Как же это умирание оказывается частью жизни? Смерть — это что-то такое, что находится в будущем, во времени. Кришнамурти, в том-то и дело. Мы помещаем смерть за стены, вне движения жизни. Это нечто такое, чего следует избегать, от чего нужно спасаться, о чем нельзя думать. Вопрос в том, что такое жизнь и что такое смерть. Обе они должны идти вместе, а не отдельно. Почему же мы отделили их друг от друга? «П» — потому что смерть — это переживание, которое полностью отличается от жизни». Человек не знает смерть смерти. Кришнамурти, так ли это? Мой вопрос, почему мы разделили эти два явления, почему между ними существует огромная пучина, в чем суть того, что люди разделяют их? П. Потому что в смерти проявленное становится непроявленным, потому что как в рождении, так и в смерти имеется глубочайшая тайна – появление и исчезновение. Кришнамурти, значит, поэтому мы и отделяем друг от друга эти два явления – приход в жизни ребенка и исчезновение старика. Значит, в этом причина, по которой человек отделил жизнь от смерти. Биологический организм приходит к концу – рождение, созревание, смерть. Молодой появляется, старый исчезает – в этом ли причина? Вы говорите, что причина разделения в том, что существует начало и конец, существует рождение, детство, зрелость и смерть. В этом ли основная причина страха смерти? Очевидно, начало и конец существуют. Я родился, а завтра я умру. Это начало и конец. Почему же я не принимаю этого? П. Смерть подразумевает прекращение «я». Всего, что я пережил, происходит окончательное исчезновение «я». Кришнамурть, в этом ли причина внутреннего разделения? Не думаю, что единственно по этой причине человек отделил жизнь от смерти. П. Возможно, тут действует страх? Кришнамурть, разве страх заставляет меня разделять жизнь и смерть? Разве я знаю, что значит жить и что значит умирать? П. Да. Кришнамурти. Знаю ли я ту радость, то наслаждение, каковым является жизнь? Считаю ли смерть окончанием этой радости? В этом ли причина, по которой мы разделяем движение, называемое жизнью, и движение, называемое смертью? И разве движение, которое мы называем жизнью, разве это жизнь? Или всего-навсего чередование, печали, удовольствия, отчаяния? Это ли мы называем жизнью? П. Почему вы придаете жизни особый смысл? Кришнамурти. Существует ли какая-то иная форма жизни? Таков удел любого человека. И вот он боится, что тому, с чем он отождествил себя... Придет конец, поэтому он хочет непрерывности. Того, что он называет жизнью, хочет, чтобы она никогда не кончалась. Он хочет непрерывности своих печалей, удовольствий, горести, смятений, конфликтов. И ему хочется, чтобы продолжалось то же самое, чтобы конец никогда не наступал. А окончание всего этого он называет смертью. Так как же поступает здесь ум? Ум охвачен смятением, он пребывает в конфликте, в отчаянии, он захвачен то удовольствием, то печалью. Ум называет это жизнью, ему не хочется, чтобы она пришла к концу, ибо он не знает, что произойдет, если она кончится. Потому-то его пугает смерть. Я задаю себе вопрос, разве это жизнь? Жизнь должна иметь совершенно иной смысл.